«Это Шамиль», — сказал Штоквич, — «старший сын великого имама». «Приготовь лестницу, видишь? Гости пожаловали». Раньше Гедулянова на крыше оказался Пацевич. Узнав о парламентариях, полковник примчался в крайнем возбуждении. «Что?» «Парламентеры?» Задыхаясь от быстрого подъема, спросил он. «Вот видите, я же говорил, я говорил, надо принять с честью, надо распорядиться, господин полковник!» Штоквич сквозь зубы цедил слова, не глядя на Пацевича. «С момента вчерашнего совещания вы частное лицо. Из уважения к вашему званию... «Я разрешаю вам присутствовать при разговоре с парламентерами, но если вы, ваш он возмутителен, капитан, если вы...» Холодно продолжал комендант. «Хоть раз вмешайтесь в переговоры. Я отправлю вас под арест без всякого промедления. Вы, вы, вы ответите, полевой суд!» — Суд, я не меняю решений, господин полковник. Надеюсь, вы хорошо поняли мои слова, и вам не придется проследовать под конвоем на глазах у всего гарнизона. Штоквич нарочно говорил громко, чтобы слышали стоявшие поодаль казаки. А сказав, замолчал, продолжая смотреть на Шамиля, и Пацевич напрасно что-то шипел за его плечом. Наконец пришел Гедулянов, сопровождаемый юнкером. Проскура, молча отказыряв Штоквичу в знак исполнения приказаний, отошел к казакам, а Гедулянов, не обратив никакого внимания на Пацевича, подошел к парапету. «Сбросьте парламентерам лестницу, юнкер!» Поднимались трое. Один из верховых остался с лошадьми. Газим Магома Шамиль Лес первым Легко справляясь с ускользавшими Из-под ног ступеньками За ним следовал молодой джигит В черной черкеске С серебряными газырями А пеший он был старше Задыхался И явно побаивался высоты Далеко отстал от них Шамиль спрыгнул с парапета Коротко кивнул Небрежно коснувшись рукой газырей и молча остановился перед Штоквичем. К нему тут же присоединился джигит в черной черкеске, поклонившийся русским с изящной восточной вежливостью. А последний, пыхтя, все еще полз наверх. Проскура помог ему перебраться на крышу. — Имею высокую честь представить русским господам-офицерам генерала-лейтенанта Свиты Его Величества, султана Гази Гаму Шамиля и его адъютанта князя Дауднова. Задыхаясь, торопливо выговорил запоздавший. — Я есть переводчик Тагибек-Баграмбеков. Штоквич, Гедулянов и Пацевич молча поклонились. Гази Гама что-то негромко и быстро сказал переводчику. «Являетесь ли вы, господа, вождями гарнизона или их полномочными представителями? Я — командир гарнизона капитан Штоквич. Мой заместитель — капитан Гедулянов», — сказал комендант, сознательно назвав себя командиром и не представив Пацевича. «Мы прибыли с мирными предложениями», — сказал Тагибек Баграмбеков доставая из кармана бумагу и разворачивая ее. «Разрешите зачитать вам предложение, составленное лично его превосходительством генералом Шамилем. Он откашлялся и начал читать, нарочно произнося слова так, как они были написаны, хотя до этого говорил по-русски вполне правильно. «Сегодня...» Мы присланы здесь из поручения правительства, его величества султана, для уверения вас, что в моей личности может сложить оружие в ваш гарнизон, и уверяю вас, что вся ваша личность будет обеспечена, а вчерашний поступок здешних жителей будет строго наказан, и вперед ничего подобного не повторится». И я все мои средства употреблю вас честно сохранять от всех худых последствий. Генерал-лейтенант свита Его Величества Султана Шамиль. Закончив чтение, переводчик с поклоном передал бумагу Штоквичу. Документ оказался составленным на русском языке, полную безграмотность которого и продемонстрировал при чтении багромбеков Комендант заметил, какой злой и презрительной насмешкой блеснули на миг глаза переводчика при чтении и понял, что демонстрация эта была отнюдь не случайной. Вместе с Гедуляновым он еще раз внимательно перечитал это безграмотное письмо. Пацевич тоже пытался прочесть, но Штоквич – не шевельнулся, а из-за его плеча полковник мало что увидел. Затем Штоквич неторопливо спрятал документ в карман и сказал, обращаясь к Шамилю, — Разве ваш великий отец не говорил вам, что русские берут крепости, но никогда не сдают их? Шамиль невозмутимо молчал, пока переводчик не закончил перевода, потом воздел ладони к небу. «Все в руках Аллаха!» — пояснил тагибек Баграмбеков. В этот момент юнкер Праскура, смело тронув коменданта за плечо, громко доложил. «Извините, господин капитан, весьма срочное дело. Соблаговолите отлучиться со мной». «Что такое, юнкер?» — резко спросил Штоквич. «Я веду переговоры. Извольте не мешать и знать свое место». В гарнизоне... «Чрезвычайное происшествие», — продолжал рапортовать Юнкер. «Я еще раз прошу извинения у господ офицеров и настоятельно прошу уделить мне минуту для важнейшего дела, кое никто, кроме вас, решить не может». «Черт знает, чему вас учили в училище!» — ругался Штоквич, следуя тем не менее за проскуры. «Каким бы ни было происшествие, а вы получите выговор». Юнкер отвел коменданта за ближайший поворот, обернулся и протянул скатанный в шарик клочок бумаги. — Читайте, господин капитан! Штоквич с недоумением посмотрел на худого, с бледным, чахоточным лицом юношу и осторожно расправил бумажку. — Фаик-Паша стоит на дианистской дороге. Шамиль не имеет артиллерии. Его задача прорваться на Кавказ и вновь объявить газоват под знаменем пророка. Курды без него не пойдут. Тут нет подписи. Откуда эта записка? Мне сунул ее переводчик, пока я помогал ему подниматься. Прошу простить, но я прочел ее, и мне она показалась важной. — Благодарю, юнкер, — тихо сказал Штоквич. — Об этом ни слова никому поскольку штоквич ушел, а парламентеры невозмутимо молчали, полковник пацевич счел возможным кое-что уточнить. объявив себя представителем высшего командования, он попросил гарантий обеспечивающих почетную капитуляцию. Мне кажется, господа, что если вы не потребуете сдачи знамен, оставите офицерам личное оружие, «И обеспечите нас сильным конвоем, мы самым серьезным образом оценим ваши предложения». Баграмбеков почему-то не переводил. Пауза затягивалась. С неудовольствием, посмотрев на своего переводчика, Шамиль сам ответил полковнику. «Я лично отберу конвой. Я гарантирую, я тоже гарантирую конвой полковнику». Резко перебил Штоквич. Быстро подходя к ним. Причем казачий, с сорванными погонами и руками за спиной. Юнкер Проскура. — Я умоляю! — побледнев шепотом сказал Потсевич. Не Не позорьте меня, капитан! — Будьте готовы исполнить мое приказание, юнкер! — холодно сказал комендант. — Что же касается ваших предложений, господа, то я не нахожу у них смысла. Мой гарнизон в надежном укрытии обеспечен боевыми припасами, водой и продовольствием, а вы перед стенами, и вы без артиллерии. Счет, как видите, в мою пользу, но я готов проявить благородство. Вы, генерал, без промедления усмиряете курдов, загоняете их обратно в горы и приводите к полной покорности. Затем ваши головорезы складывают оружие «А вы лично на коленях умоляете простить вам измену собственному честному слову, которое вы дали когда-то моему государю?» Шамиль дернулся, как от удара, намереваясь что-то сказать, но Шток ведь жестом остановил его. «Если вы исполните это, я постараюсь сохранить вам жизнь». «Извините». Я перевожу не буквально, еновато сказал Баграмбеков. Ваши слова слишком риски. Этот лугум и клятва преступник не нуждается в переводе, резко сказал комендант. Предупреждаю, мы разговариваем последний раз. Не трудитесь вторично посылать парламентеров. Я их высеку а вас с особым старанием. Я не смею этого слышать. Испуганно прошептал переводчик. «Это сын великого Шамиля?» «Ошибаетесь!» Презрительно улыбнулся Штоквич. «Как говорится, Федот да не тот! И у льва порой рождается шакал!» Газимагама Гама разразился горячей, путанной, полной ненависти тирадой, которую Баграмбеков переводить не стал. Выкричавшись, Шамиль взял себя в руки и сказал по-русски напряженно, но почти спокойно. Два дня на размышление Послезавтра я снова пришлю парламентера. В отличие от вас, я не изменю своему слову, Шамиль. Шамиль, не поклонившись, пошел к лестнице. У парапета задержался, пропустив вперед молчаливого князя Даундова. Резко повернулся и с перекошенным лицом крикнул Штоквичу. «Послезавтра я повторю условия сдачи, но тебя, Геур, собака, они не будут касаться. Ты, ты будешь умолять меня о смерти, визжать, как свинья, ползать по собственному калу!» Штоквич молча поклонился. «Вы сошли с ума!» — закричал Пацевич в полном отчаянии. — Вы погубили! Погубили нас всех! Всех слышите? — Юнкер, отведите полковника в его комнату! — устало распорядился Штоквич. Подождал, пока Проскура вежливо, поддерживая полковника, не исчез в проеме лестницы. — Пристально глянул на Гедулянова. — Вы тоже считаете, что я вел себя неправильно, капитан? — «Скорее, ошибочно!» — вздохнул Гедулянов. «Зачем вы сказали, что у нас достаточно воды?»